Глава вторая Нож и вилка Феня потёрла лапками голову. Каждый раз, когда мы с Черчиллем уезжали по делам, в мопс начинались трудности. Поэтому я приняла решение. Когда муж в командировке, я остаюсь дома, чтобы держать всё под контролем. Но сейчас прямо голова кружится. Жозе Перестань размахивать ложкой. И вообще, все прекратите пользоваться этим прибором. Куки, не ешь лапами творожную запеканку. Сестра заморгала. Фенечка, а как мне поужинать, если нельзя использовать лапки? Ммм... Простонала хранительница библиотеки и архивист прекрасной долины. — Разрешите помочь вам, многоуважаемая Феня! — раздался голос Зефира. Все, кто находился в столовой, повернули головы на звук и увидели мопса, который вернулся в столовую. — Да, конечно! — закивала Феня. — Очень рада, что Черчилль вас пригласил. Мой муж самый умный на свете. Он всегда видит проблему и находит способ ее решить. Но у супруга очень много дел, поэтому кое-какие обязанности возложены на его жену, то есть на меня. Я занимаюсь воспитанием младшего поколения и лишь сейчас поняла, какую ошибку допустила. Я тщательно слежу за успехами сестер в школе, проверяю, сделали ли они уроки, но совершенно упустила прививание хороших манер. Они все едят только ложками. Болтают во время ужина. Мафи вытирает нос лапой. Куки используют когти, как вилку. И те, что постарше, не лучше. Зефирка села к столу, не помыв лапки. «Они совершенно чистые». — возразила лучшая портниха. «Марсия чавкает!» — с отчаянием воскликнула Феня. «Но почему я раньше не замечала их плохих манер? В собаке все должно быть прекрасно. И ум, и воспитание!» «Любезная Феня, прошу вас утешиться!» — улыбнулся Мопс. «То, что расстраивает хранительницу библиотеки и архива, легко исправить!» Феня подняла лапы к потолку. «Коим образом?»